Глава двадцать пятая. Плохие новости разносятся быстро. «Все готовы!» — Неома кинула взглядом свой отряд. Она выбрала двенадцать самых способных стражниц и собрала их в бункере за обсерваторией для инструктажа. Они стояли на вытяжку, само внимание, в блестящих доспехах с заряженными плазмой ружьями на готове. «Так точно, капитан!» отозвались они хором. — Лгать не буду, — сказала Неома. — Миссия опасная, и противник могущественный. Нас превосходит числом, но элемент неожиданности на нашей стороне, и мы обязаны обратить его в свою пользу. Быстро прибываем на место, забираем снежный шар и возвращаемся. Все ясно? — Так точно, капитан! Неома удовлетворенно ухмыльнулась. «Это намного интереснее, чем приглядывать за детьми. Согласны?» Девушки улыбнулись в ответ. Приятно было отправиться на настоящую битву после всех этих интриг и загадок. «Тогда почему мы все еще здесь?» — Рявкнула Неома. «В бой!» Она повернулась вывести отряд из бункера, но на пороге столкнулась с лордом Меридианом. — Боюсь, в этом нет необходимости, капитан, — сказал он. — Нам больше нечего бояться, как бы снежный шар не попал не в те руки. Какие бы ты ни было руки. — Милорд, — удивилась Неома, — и ее нетерпение начало перерастать в раздражение. Судя по тому, как стражницы переступали с ноги на ногу у нее за спиной, отряд чувствовал то же самое. Почему? «Потому что он погиб вместе с невероятным почтовым экспрессом и всей его командой!» Лорд Меридиан пожал плечами. «А жаль, мне хотелось с ними встретиться!» Раздражение Неомы сменилось печалью. Да, она недолюбливала сорванца Фредерика, так безответственно сбежавшего из обсерватории, но не желала ему смерти а лорд Меридиан, похоже, не замедлил выкинуть его из головы. «Больше нет смысла откладывать поиски замены», — сказал он. «Нельзя тормозить проект. Попросите кого-нибудь направить запрос в лучшие школы западных болот, хорошо? А как же леди Сумрак, милорд?» «Что, леди Сумрак, ей ничего не остается, кроме как вернуться в обсидиановую башню», и жалеть об утерянном сокровище, — его светлость хмыкнул. — А теперь, если вы не против, я бы попросил вас вернуться на ваши посты. Неома кивнула, и, растерявший весь энтузиазм отряд, вышел из бункера. Она последовала за ними, старательно скрывая собственное разочарование. Честная битва с Леди Сумрак ей не светит, и почему Фредерик сбежал, она никогда не узнает. Аниома рассчитывала получить от него ответы на многие свои вопросы.